Глава 18. Ключи от сердца. Золотой закатный свет струился в маленькое окошко под потолком, и лампа, заправленная свежим бараньим жиром, вторила ему на подставке в углу. Даже у Надира в комнате окно было больше, но спальня, отведённая самому высокому гостю, чем-то неуловимо напоминала темницу. Может быть, потому что Надиру последнюю неделю всё напоминало темницу. В комнате стража, у каждого входа Взгляды и шёпот за спиной. Завтра с рассветом тронемся в путь, сказал дядюшка, запив последний кусок лепёшки кисломолоком и вытерев губы тыльной стороной ладони. Благие боги в милости своей даровали хорошую погоду. Раненные оправились настолько, что могут сесть в седло, а те, кому суждено было умереть, покинули этот мир. Нечего больше ждать, пора ехать. Надир посмотрел на его безмятежное лицо, перевёл взгляд на почтительно жующего жандара Ернами и понял, что решение об отъезде было принято давно, только ему об этом никто не потрудился сообщить. Конечно, если бы его выпускали из комнаты хотя бы во внутренний двор, он и сам всё понял бы. Караван не подготовить к долгому пути за несколько часов. Надо перековать лошадей и проверить сбрую, собрать припасы и сделать ещё сотню незаметных, но необходимых дел которыми наверняка последние дни занимался хазрет Эрнами и его люди. И всю эту суматоху над дверью увидел. А много ли разглядишь и услышишь в окно? Вот, значит, как. Благодарение богам, пославшим не жаркие дни, приятные для путешествия, откликнулся он ровно. Однако я всё-таки беспокоюсь о вашем драгоценном здоровье, дядюшка. Не слишком ли рано вам пускаться в долгий путь? «Все мы в воле богов, а служба шаху не терпит промедления!» Настроженно ответил дядя, наверняка удивляясь его смирению. «Какая разница, здесь мне валяться на подушках или в полонкине? Да и ты будешь рядом, сможешь услышать мне при необходимости!» Надир глубоко вздохнул и поставил на столик чашку с недопитым кофе. Сплел пальцы, боясь, что они задрожат. И не важно, что от гнева, а не от страха. Дядюшка все равно примет это за слабость». Холодная злость, давно родившаяся и созревавшая в нём, как уродливый ядовитый плод, просилась наружу. Однако надир обуздал её. Гнев, жеребец, который должен слушаться узды разума, говорил отец. Если ярость служит себе клинком, то помни, что не меч правит рукой, а рука мечом. Боюсь, драгоценный дядьушка, сказал он с той же выверенной ровностью. Ваши надежды далеки от моих стремлений. «Приношу самые искренние извинения и молю о прощении, но я возвращаюсь в Харузу». Слова упали, растворившись в тишине комнаты, и пути назад больше не было. Надир в упор встретил изумленный взгляд дяди. «Да хранят его светлые боги, пусть хранят. Конечно же, Надир от всей души желает дяде здоровья, долгих лет и благополучия. Только делать из себя покорную куклу больше не позволит». «Вздор!» — фыркнул Ансарар Дауд, откидываясь на спинку дивана. Что это тебе, мальчик мой, с солнцем голову напекло? Каким ещё солнцем, дядюшка? Вкратцево поинтересовался Надир, не выдержав. Меня ведь даже от солнца берегут, как луна ликую деву. Того и гляди забуду, как оно выглядит. Надир поморщился дядя, всё ещё глядя на него как на капризного мальчишку. Я ведь говорил, что это ради твоей же пользы. Выкинь глупости из головы, дорогой племянник. Собирайся в дорогу, завтра выедем рано. Непременно выедем, дядя, кивнул Надир с холодком в груди, думая, что зря боялся. Пальцы не дрожат. Он ещё никогда не спорил с дядюшкой. С отцом однажды пришлось, и вспоминать об этом до сих пор было больно, словно задеть почти зажившую рану. Вот да, теперь он знал, каково это. Непременно, повторил он, не отводя взгляда. Желаю вам спокойной дороги до области Гюльнарит. И пусть ваши труды на благо Пресветлого Государя будут оценены им щедро и милостиво. А у меня дела в Харузе, прошу простить. — Это из-за целителя? — свел дядя широкие густые брови, и зеленые глаза под ними вмиг заледенели. — Из-за этого Раэна, темные джины его! — и не договорил осекся, даже в злости не забыл, чем обязан целителю. На миг Надиру показалось, что между ним и дядей протянулся невидимый мост понимания, и все еще можно поправить, позволить душам пройти по этому мосту и встретиться на нем, оставив ссору позади. Ведь не чужие они с дядей друг к другу. В целом мире у Надира остались только сестра и этот хмурый и прямый старик, не терпящий возражений и не понимающий, что маленький племянник давно вырос. — Это из-за всего вместе, дядя, — тихо сказал Надир. — Из-за Наргиса, которой я тревожусь. Из-за целителя Раена, с которым мне нужно поговорить, а больше всего из-за вас, из-за того, что вы окружили меня защитой, но этот доспех больше похож на оковы. Сколько раз я пытался с вами поговорить за эти дни? Я спрашиваю, вы молчите или отговариваетесь пустеками? Я прошу сказать правду. Вам стыдно солгать, но и правду вы не говорите. Любой конюх знает больше, чем я, ваш племянник. Поневоле задумаешься, племянник ли я вам? Ведь так берегут секреты от злейших врагов, а не от родчей. Он видел, что каждое слово бьёт в цель, и ему самому было больно, когда он сорморщился. Но разве Надир этого хотел? Разве не просил он честного разговора, чтобы понять, какие ветры дуют вокруг и чего следует опасаться? Вместо доверия и правды получил заботу, которая спеленала его по рукам и ногам, словно младенца заботу от которой задыхался, не зная, чему и кому верить. Ни в какую Харузу ты не поедешь, тихо сказал Ансар Эрдаут, и в его взгляде что-то неуловимо изменилось. А сестрён, не беспокойся. Я велю ей приехать в Гюльнару. Верные люди привезут её быстро и безопасно. Нет никакой нужды тревожиться. А в Гюльнаре вы запрёте на сообих, как птиц в клетках. Непослушными губами улыбнулся Надир. В горле пересохло, и он взял чашку, глотнул остывшего кофе, разлившегося во рту мёрской горечью. "Ради твоего блага", повторил дядя и хотел сказать что-то ещё, но Надир наклонился к нему через маленький столик и тихо сказал: "Поздно, дядя. Клянусь богами, не так я хотел бы расстаться с вами. Вы ему и дорогой старший родич, почтенный брат моего отца, и сердце моё полно уважения к вам". Но распоряжаться собой буду сам. Вы, кажется, забыли, что я давно вырос из детских рубашек. Если бы вы вспомнили об этом вовремя, видят небо, я бы и дальше продолжал слушаться вас. Но теперь смотрю и не верю, что ваши заботы мне на благо. Да как ты? Как смеешь? Выдохнул дядя и пристал навстречу, опираясь рукой о подушки. Жандар Эрнами, замерший немного в стороне, шевельнулся и надёрз, словно только вспомнив о нём, также тихо попросил Оставьте нас, почтенные эрнами. Не сочтите за обиду, но этот разговор семейный. Сиди, Хазрет, рявкнул дядя и надер едва не поморщился от резанувшего по сердцу сожаления. Как же легко дяде управлять, когда злиться всё делает наперекор. Вот если бы не просьбы Надира, сам, пожалуй, отправил бы джандара из комнаты, чтобы ссоры не было свидетелей. А теперь Хазрет услышит много лишнего. Но Надира в этом уже не обвинить. «Ах, дядя, дядя!» «Как прикажете!» — уронил он и расчетливо добавил. «Оно и к лучшему. Я все равно собирался просить у джандар-эрнами проводника и охрану до ближайшего города. Но без вашего ведома и разрешения в этом деле не обойтись, если вы и правда беспокоитесь обо мне». «Молчать, мальчишка!» — заорал дядя, падая обратно на подушке. «Волю ему, щенку!» Молоко ещё на губах не обсохло, саблю держать не умеет. А что придумал? Харузу ему подавай. По приятелям своим соскучился, развратникам да пьяницам. Я твоему отцу клялся, что жизнь за тебя положу, а ты её сам неведомо кому под ноги кидаешь. Забыл, что недавно из бездны вернулся. Молчать, я сказал. Продолжал он, хотя надрыв не издавал ни звука, плотно сжав губы. Завтра же, завтра едешь со мной под охраной. А вздумаешь дурить, и правда, ви люзы ковать. Хазрет, головой отвечаешь, если сбежит. И что вы тогда сделаете, дядюшка? Разомкнул Надиргубы, удивляясь, как всё стало просто, как только он позволил крыльям гнева нести себя, больше не думая о почтении и вежливости. Накажете жандар и охранников за мою вину? Так не трудитесь, до ближайшего города я, пожалуй, доеду с вами, раз уж охрана вы мне не даёте. А там как вы меня удержите? Я вам не ребёнок и не жена, чтобы оставаться в вашей воле, всю жизнь в цепях держать станете. И от управителей шахских прятать, и от жрецов. Я ведь первому из них в ноги кинусь и попрошу отписать пресветлому государю, что вы безумная, что я хочу вернуться в столицу и служить шаху, как мой отец. А вы меня не пускаете? Что вы тогда ответите государю, а не мне? Щинок! Прохрипел дядя, и его лицо налилось кровью, так что Надир даже испугался. Злость толкала вперёд, подсказывала безупречно обидные слова, что вспороли бы сердце дяди словно клинок и лишили его всякого желания спасать неблагодарного выродка. Вот да, кое в чём дядя ещё как был прав. Саблей Надир владеть не умел, но словами мог и сколечить не менее надёжно, или даже убить. Только осознание этого заставило его остановиться, удержать самые безжалостные фразы, что рвались наружу. Да и еще то, что в зеленых глазах, так похожих на отцовские, метался страх за него. Надира, последнего в роду Ирдаут. И, наверное, все-таки любимого племянника. По-своему, любимого. «Не заставляйте меня делать это, дядюшка!» Попросил он, опуская взгляд. «Светом клянусь, я не хотел и не хочу. Но если не отпустите добром, пойду до конца». Он поискал кувшин с водой, стоявший на столике, налил полную чашку и с поклоном подал дяде. Тот же одно выпил, захлёбываясь и забыв о приличиях. Струйки воды потекли по бородке и морщинистой коже шеи. А он ведь ещё не старик, вдруг подумал Надир с смешащей жалостью к дяде и отвращением к самому себе. 46 лет расцвет для мужчины. Эта походная жизнь, битвы и труды состарили его. Отец был старше, а выглядел куда моложе. И про сердце Раэн говорил, что оно изношено. А что мне было делать? Я не могу отступить. Вот теперь точно не могу, иначе никогда больше дядя не поверит, что я действительно готов постоять за свою свободу. «Мало тебя, Бехрам, Паролх!» — выдохнул дядя, отнимая пустую чашку от мокрого рта. «Ох, мало! А я ведь ему говорил, что добра не будет! Разве можно давать мальчишке волю?» Надо было тебя лет в десять ко мне отправить, и чтобы носа не сунул в Харузу, пока мужчиной не станешь. Упустил бы храм и тебя, и Наргиз. Все книги ваши, да свитки, да мысли непочтительные. Девка в двадцать с лишним лет не замужем, а парень по мужским постелям валяется. Позор, Ордаудов! Он в раздражении грохнул чашей об стол, та жалобно зазвенела, но не раскололась. Только Джандар Орнами вздохнул, И опять промолчал. Отец меня вообще не порол. Снова одними губами улыбнулся Надир. А если вы хотели детей воспитывать, надо было своих заводить. Вам, дядюшка, ещё и сейчас не поздно. Женились бы на живой женщине, а не на сабле. Может, меньше дела было бы до чужих постелей, и рот Эрдоудов прибавился бы вашими стараниями. А пока что не вам судить отца, прими свет его душу. Шенок наглый. Наглый, ровно согласился Надир. Трусливый, развратный и никчёмный. Не смею оскорблять ваш взор своими пороками. Посему почтительно молю о дозволении вернуться в Харузу, а также не смею утруждать вас, дядюшка, заботами о моей сестре. Если благие боги сжалится над нарцисса, пошлют её судьбу ей навстречу, счастливее меня не будет человека во всём шахстве. Но если нет, пусть она живёт как ей угодно, среди столичных красот и удовольствий, а не под вашей заботливой опекой. Потому что я знаю свою сестру, подумал он, глядя в лицо дядюшке, с которого ещё тревожный багрянец, но крылья носа гневно раздувались, а губы приобрели нехороший голубоватый оттенок. Вы усадите её за вышивание и ткацкий станок, заберёте у неё книги, да ещё, пожалуй, постараетесь выдать замуж за первого кого не испугает ее слава, и моя сестричка Наргиз увянет от таких забот, как цветок под слишком жарким солнцем. — Так что же вы решили, дядюшка? — мягко спросил Надир и встал из-за стола, показывая, что собирается уходить. — Отпустите меня из Илая или писать пресветлому государю с мольбой заступиться. Он ждал чего угодно, брани, новые вспышки гнева, угроз, но дядя вдруг бессильно махнул рукой и выдохнул. Растирая пальцами седые виски. Дурак! Но ну скажи ему хоть ты, Хазрет. Нельзя тебе в столицу, слышишь, энергистом делать нечего, пока всё не разъяснится. Не упирайся, слышишь, не будь ослом. Вот кончится этот проклятый год, и езжай куда хочешь, слово не скажу. Богами клянусь, Надир, мальчик мой, так и будет. Посиди в Гюльнарыт один год. Год? переспросил Надир. Почему именно год? Что разъяснится, дядя, почему ты так за меня боишься сейчас, а через год бояться не будешь? Но дядя, словно решив, что и так сказал лишнее, скрестил руки на груди и бросил. «Иди к себе и собирайся. Завтра в дороге поговорим. А при светлом государем угрожать мне больше не смей. Иначе поглядим, что перевесят в его глазах, твое слово или тридцать лет моей службы». Дурак, сначала мужчиной стань, похорони хоть одного врага, а потом уж язык распускай. Благодарю за мудрый совет, дядешка, поклонился Надир. Подошёл к двери, но не утерпел, обернулся. Поймал в взгляд сердитый глаз, помутневших то ли от боли, то ли от гнева, и тихо сказал: "Только вы с ним слегка опоздали. Не знаю, стану ли я когда-нибудь мужчиной в ваших глазах?" Но счёт мёртвых врагов уже давно мною открыт, ещё при отце. Не все убиваются облеи стрелами, да и мужчины становятся по-разному. Доброго вечера, дядя. Увидимся завтра. Он вышел, прикрыв за собой дверь, прошёл почти весь коридор и обернулся, только услышав за спиной торопливые шаги. Что вам, Хазрет? спросил устало, надеясь, что жандар послан не для того, чтобы вернуть его предсветлые очи Наиба. Хватит уже разговоров для одного вечера. — Не обижайтесь на дядю, светлейший! — примирительно сказал Эрнами, останавливаясь перед Надиром. — Он желает вам добра, и не верьте каждому, кто кажется вам другом. — Благодарю за мудрый совет и вас, почтенный Хазрет! — усмехнулся Надир. — А у этого каждого есть имя? Или мне примерять ваш совет к любому, у кого встреча на пути, и не доверять никому? — Это уж вам решать, светлейший! — хмуро отозвался Джандар. — Да. Но вот что я скажу: осторожнее с этим целителем. Эрнами замелса, у Надира по спине будто полилась холодная вода, обжигая кожу и заставляя вдрогнуть. "Почему? Осторожнее?" спросил он, невольно отступая на шаг назад и ловя взгляд Эрнами. "Ну же, Хазрей, отговорите". "Да, потому что всем известно, о каким ключом ваше сердце открывается", выдавил джандар, оказавшийся вдруг на диву учтивом. А ему только и надо было к вам да к господину Наибу подобраться. Вот он вам улыбался, да ресницами хлопал. Нет, я ничего не скажу, целитель этот нам очень помог, да и вас он спас, что ни говори. Только нужны ему все равно не вы, а милость благодатнейшего предстоятеля Иршамси. Его этот человек, понимаете, и к отряду нашему не просто так приблизился, а по хозяйскому поручению. Вот я вас и прошу, светлейший, не слишком ему верьте». Вы точно это знаете, Хазрет, негромко спросил Надир, с удивлением чувствуя, как внутри что-то рвётся по живому. Что он человек верховного представителя. Светом клянусь, кивнул жандар. Он сам сказал и дал надёжное доказательство. А что ещё он сказал, того раскрыть не могу. Я вашему дядешке поклялся. Только поверьте, светлейший, в харузу вам сейчас никак не нужно. И сестрицы вашей лучше оттуда уехать. Не сердитесь на господина Наиба, слышите? И торопливо, будто спасаясь бегством, проскочил мимо Надира, юркнув куда-то в вечерние тени, густо залившие коридор. Надир же так и остался стоять, привалившись к стене и едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Не хватало ещё, чтобы смех перешёл во что-то иное. Он ведь не герой древней поэмы, чтобы рыдать над потерянной любовью. Какая любовь, что за глупости? Так мимолётное желание, глазае истосковались почему-то красивому А душе показалось, что встретился человек, с которым можно поговорить, поняв друг друга. Но ни глаза, ни душа не позвали в своё собрание рассудок. Иначе Надир сам бы давно задумался, что часто ли ездят по степным дорогам красавцы-целители с манерами высокородённого, могущественные маги, готовые равно прийти на помощь и разбить чужое сердце взмахом ресниц. Дурак, тысячу раз, прав, дядюшка. Хоть иди и поды в ноги, умоляя о прощении. Какой же дурак! А ведь Раэн ему ничего не говорил, не обещал, не солгал ни одним словом. Надир сам все придумал и обманул себя, и шаг длинноухий. Он запрокинул голову и все-таки горько рассмеялся. А ведь отец когда-то предупреждал. Узнав, что любимый сын и наследник предпочитает развязывать пояс в мужских спальнях, а не в женских, отец позвал его к себе, и Надир ждал осуждения или запрета. Но солнечный визирь Бехрам Ирдаут, самый умный и любящий отец на свете, усмехнулся и потрепал его по волосам, сказав: "Не того боишься, сынок? Ну, ну, не опускай голову. Из жасминовой ветки меча не выкуешь. Я давно опасался, что так обернётся. Но ты всё-таки помни, долг перед родом это с тебя не снимает. Когда придёт время ты женишься, будешь любить и чтить жену, а детей воспитывать так, чтобы предкам не было стыдно ни за тебя, ни за них. А любовники это уж твоё личное дело." Лишь бы семье твоей не было от этого никакого позора и обиды, слышишь? И запомни вот ещё что. Намертво запомни, сынок, любая твоя слабость это врата, через которые враг рано или поздно войдёт в крепость твоего доверия. Не спи с рабами и слугами, они слишком слабые, чтобы не предать, если их заставят. И никогда не дели ложе с тем, кто знает твои тайны или может подойти слишком близко. Ни с жандаром, ни с личным псом. Не с лекарем или с правителем, понимаешь меня? Рано или поздно ты охладеешь к этой связи. А твои прежние милости на весах чужого сердца не перевесят обиду. Никогда не доверяй полностью тому, с кем спишь, и не спи с тем, кому должен доверять. А с кем тогда мне делить тоже отец возмутился надер осмелев. Если с теми, кто ниже меня нельзя, я твой сын. Мало кто может похвастаться, что стоит со мной в крови, не ли выше. Пока ещё ты всего лишь мой сын, усмехнулся могущественный визирь Ирдаут. И в Харузе достаточно весёлых и лихих развратников из высокородённых, которые мечтают развязать твой пояс. Гуляй, но будь осмотрителен. Береги честь семьи и помни, что к жене ты должен войти свежим и полным сил, чтобы зачать здоровых детей. А в любовники выбирай тех, кому от тебя ничего не нужно: ни денег, ни подарков, ни покровительства. При случае можешь и расщедриться, но покупать любовь унизительно. Хуже только брать её силой. И никогда никому не доверяй. Не доверяй никому, повторил Надер вслух, горько кривя рот. Всего лишь ключ, если бы я любил женщин, кого прислали бы тогда. А я просил дружбы, готов был довериться, в самонтайном чего никогда не сказал бы дядя ждал его приезда, чтобы поговорить, признаться, попросить помощи. Дурак. Ну и хватит страдать. Нужно выяснить, что дядешка и Раен от меня скрыли. Значит, в Харузу пока нельзя возвращаться. Если Раен подбирался ко мне, значит, скоро появится здесь. И тогда, тогда я уж постараюсь повернуть ключ в другую сторону. Золотая нить сложилась на синий шёлк ровно. Сижук за стежком, хотя стоило это норки снимало с усилий. Но она старалась не думать ни о том, как не любит рукоделие, ни о том, как каждая минута, проведённая в молчании за вышивкой, безвозвратно потеряна, украдена у более важных дел. Нет у неё сейчас дела более нужного и важного, чем колоть скользящий в пальцах шёлк непослушной иглой и слушать, слушать, слушать. Поначалу, удивившись такому неожиданному прилежанию, почтенные женщины дома Ирдаут приняли юную госпожу с радостью. Подобрали ей самый красивый рисунок и ещё поспорили, что будет приличнее вышить: платок себе в приданое, пояс для брата или мужскую рубашку. Ай, да какая разница кому? Благие боги всё видят. Неужели они допустят, чтобы красивая рубашка, вышитая такими пальчиками, осталась никому не нужной? Вон Иргана вышила себе свадебный пояс. И смотрите-ка, жених-то нашёлся. Как нашолся, неподельно удивилась Наргис, радуясь возможности поднять глаза от уже остылевшей вышивки. А почему мне никто не сказал? Ай, голубка моя, не гневайся, хихикнула старуха Шавари, в чьих узловатых пальцах так и летали серебряные спицы, плетя изысканное кружево. Как же так сразу взять и рассказать? Ты ведь узнать пожелаешь, что за человек такой, из какого рода, какого нрава, да состояние? Эргана хоть и дурочка безродная, а ты ее до личной служанки возвысила. Нельзя девчонку отдавать неизвестно кому, не к чести это нашему дому. Вот мы и узнавали, что за жених, чем славен, и нет ли за ним какого позора. А потом все как есть рассказали бы, уж не сомневайся. — Ваша правда, тетушка Шавари, — согласилась Наргиз. — Ну и что узнали? — Да. «Что там за жених нашу Иргану выследил, как ястребку-рапатку?» А сердце словно кольнуло острой иголочкой, куда острее, чем та, которую Наргиз держала в пальцах. Гадал Каменри и ее предупреждение Иргане, что «любой дороже золота». Неужели предсказание сбывается? Иргана хотела выйти замуж, и вот он, жених, которого не пугает, что невеста бедная сирота. «Хороший жених!» — милостиво уронила Шавари. И еще шестеро почтенных женщин, самых важных и достойных в доме, закивали, соглашаясь. «Вдовец. Годами не молод, однако худого про него не говорят. Прежнюю жену холил и лелеял, как розочку в саду. Только детей благие боги им не дали. Родами-то она как раз и умерла, бедняжка. Ай, нехорошая смерть!» Шевари покачала головой, но тут же встрепенулась. «Ничего, боги милостивы, наша эргана крепка здоровьем и в бедрах широка». А чего бы ей не подарить мужу детей? Это даже хорошо, что уже не хаот первой жены никого не осталось. Не будет раздоров в доме. А деток иргана ему родить ещё успеет. А какого он рода, тёцюшка? продолжила расспрашивать Наргис, понимая, что именно этого от неё ждут как от хозяйки дома. Впрочем, ей самой было интересно. Лёгкая тоскливая зависть коснулась сердца, однако Наргис её отогнала. Вот еще завидовать служанке. Радоваться надо чужому счастью, лишь бы человек и правда был хороший, достойный. «Купеческого», — сообщила Шавари, наверняка разузнавшая про будущего мужа Иргана больше, чем он сам о себе знал. И отец, и дед его были купцами. Хороший род, не из тех, что как слив их скороспелка, с собой хвалится, а в рот возьмешь оскомина. У него три лавки на восточном базаре, торгуют в индейскими шалями да чинскими покрывалами». Шируза, ну, та, у которой муж в городской управе песцом служит, клянется счастьем детей, что недоимок за ним не числится, и долговых листов тоже. Дом богатый, даже пруд в саду есть. Она многозначительно подняла палец, и теперь уже Наргиз уважительно кивнула. Пруд — это в Харузе немалая роскошь. Видно и вправду, дела у торговца шалями идут на славу. — А зачем ему такая невеста? — спросила она задумчиво. «Иргана девица хорошая, слова не скажу, но каждая птица для гнезда по себе пару ищет. Если купец богат и родовит, за него любая в купеческом сословии пойдет». «Мудро сказано, светлейшая госпожа!» — отозвалась еще одна из тетушек. «Дородная круглолиция Новодаре». «Сразу видно, благие боги и почтенные родители щедро одарили вас разумом. Говорят, купец этот великой печалью о своей первой жене скорбел. И ничего удивительного, если боги разум прибрали и ее, и ребенка». А Иргана уж очень лицом на неё похожа. Сестра его сказала, что как увидел её брат от с нашу Иргану на рынке, так и сон потерял. Велел ей узнать, в чьём саду цветочек вырос, доготовить да подарки для сватовства. А как стало ему известно, что девица служит самой светлейшей, так вовсе покоя лишился. Вдруг не пожелает госпожа остаться с любимой служанкой, не пустит замуж. Глупости какие, уронила Наргиз, пытаясь сообразить, как перейти к следующей части узора. Вышивать мужскую рубашку она всё-таки не стала, слишком уж большая вещь. А вот если надиру не понравится пояс, расшитый золотыми птицами, братец попросту не станет его носить, да и дело с концом. Вот и мы и сказали, что госпожа у нас добрая, закивала Шавари. Чужоему счастью поперёк не встанет. Иргана уж хотела сегодня тебе в ноги кидаться, милости просить. Да тебя и так светлые джины надоумили, чтобы ты к нам зашла, к недостойным. Морщины ста лица старухи расплылось в искренней улыбке, и Наргис укорила себя, что так редко приходила к тётушкам. Они ведь её любят и по-своему о ней пекутся. Много болтают, конечно, и жалость в их глазах видеть невыносимо, но что поделать? Вот не выйдет она замуж и станет её судьбой такая же комната в родном доме, которая станет принадлежать Надиру. И хорошо, если новая хозяйка, жена брата, не посчитает её бесполезной, жалкой приживалкой нянькой для своих детей и покорной тётушкой, такой же служанкой, только высокородной. От этой мысли нергис передёрнуло, и она поклялась себе, что так не будет, никогда, ни за что. Благие боги не допустят, чтобы её жизнь прошла впустую за вышиванием, хлопотами на кухне и обсуждением чужих женихов. Пусть приходят, с трудом улыбнулась она. Если жених ей по сердцу, я не против. Они уже виделись? А как же? Всё по прилечиям, у когосных налошевари. Сестрица его сказала, в какой день он сам в лавке будет, а я нашу попрыгунью туда сводила, вроде как шаль купить. Ух и шаль, зеленая, а по ней лили серебром да золотом, чистый чинский шелк, а вышивка наша, в харузе сделана. Что же я не отличу? И кисти, кисти в мою ладонь. «Да что ты о шале?» — одернула ее на Водаре. «Жених что? Не слишком ли старый?» «Куда там? Всего за шестьдесят перевалило!» — махнула рукой Шавари. «Это и хорошо, что не юнец, а мужчина зрелый!» Они с Наводаре пустились в обсуждение достоинств жениха, разговаривая о нем, как об откормленном к празднике баране. И Наргиз вдруг стала грустно. «Вот это и есть чудо, которого так ждала Иргана!» «Но чудо у каждого свое!» «Почтенные тетушки!» — прервала она разошедшихся старух. «Скажите, а когда мой отец сватал матушку?» Где они устраивали смотрины? На миг большую светлую комнату заполнило молчание. Старухи настороженно взглянули на неё, но убедившись, что Наргис не льёт слёзы и вообще спокойна, на перебой заговорили. Как же, как же помним, как сейчас. Разве забудешь такую красоту? Светлейший Бихрам, солнце наше, устроил праздник за городом. Позвал дюжину благороднейших семей. Деревья были украшены лентами, колокольчиками, А гостям подавали шелковое полотенце и розовую воду для омовения рук. И каждый получил подарок. Мужчинам светлейший подарил кольца с драгоценными камнями, а женщинам и девам — серьги. Ох, а наша красавица Сарина была нежнее и милее всех. Как увидела жениха, так и зарумянилась, будто небесная заря. «Как чудесно!» — Наргиз задохнула, жалея, что в голову не пришло спросить об этом раньше только сейчас, да и то, прикрывая совсем другой замысел. Но родители не обиделись бы, они знали, как дочь их любит. «А я бы постеснялась увидеть жениха при всех», — уронила она, склонившись над шитьем. «Когда матушка сказала, что он... что меня ждут в саду, у меня едва сердце не выскочило из груди. Если бы там еще и чужие люди были, умерла бы от стыда. «Светлейшая наша госпожа, девица строгого воспитания», — подхватили тетушки. — Да подарит ей боги лучшего мужа и 100 лет счастья. Наргис подняла взгляд и вдруг увидела, что старуха Шавари смотрит на неё с насмешливым прищуром, словно видит насквозь все неуклюжие уловки, которыми Наргис пытается вывести нить разговора к нужному узору. И она решилась, хотя сердце замерло от страха и непонятной пронзительной тоски. Тётушка Шавари, а вы помните, как сын лунного визиря сватался ко мне? «Как же не помнить, моя голубка!» — с неожиданной мягкой нежностью отозвалась старуха. «Я молила богов о вашем счастье, да, видно, слишком нагрешила в своей жизни, раз не услышали мою просьбу. А это правда, что Джеридин Эрджентари тоже засылал сватов к отцу?» Ненавистное имя слетело с губ, и Наргиз поспешно опять опустила взгляд, прячась якобы за девичьей стыдливостью, а на деле не зная, что хочет услышать. Что это правда, и отец отказал что она сошла с ума, и никакого брата у Аледины нет? Ну пусть уже скажут хоть что-нибудь. Да кто тебе такое сказал, горлинка моя, удивилась старуха. Не было этого, уж я бы знала. Все мы знали бы. Разве такое утаить? Лейлин дура на всю харузу кричала, что лучше в колодец кинется, чем второго сына погубит. Безумная женщина, пожалеть бы её, да сама себя своим ядом травит. «А ты не думай о плохом, голубка! Боги правду видят! Не нужен тебе жених из этого проклятого дома! Тебя твое счастье на других дорогах дожидается!» «Благодарю вас, тетушка!» — с усилием улыбнулась Наргиз. И, поддавшись порыву, встала с дивана так, что шитье соскользнуло на ковер, подошла к Шевари и, склонившись, поцеловала морщине с той теплой щеку старухи. А потом торопливо вышла из комнаты, боясь и в самом деле расплакаться. Слёзы просились на глаза, дыхание перехватило. Может, поэтому в просторном коридоре Наргис не сразу поняла, что её окликнули. Вдохнула и выдохнула, привычно сдерживая себя, и улыбнулась жандару, почтительно застывшему в 3 шагах от неё. Доброго дня, мароди. Что-то случилось? Нет, госпожа, покачал головой тот. Позвольте поговорить с вами наедине. Говори? Здесь как раз нет никого. Наргис внимательнее вгляделась в молодого человека. Мруди был напряжён как струна, а его тонкое тёмное лицо осунулось. "Госпожа", начал жандар, глянув на неё с удивительной для его обычного хладнокровия мольбой. "Это правда, что к Аргане посватались?" "Правда, Мруди?" вздохнула Наргис, начиная подозревать, в чём дело. "Почтенный человек вдовец. Госпожа, отдайте её за меня." Моруди одним быстрым плавным движением опустился на колени, склонился головой почти к самым туфелькам Наргиз и торопливо заговорил. «Милости вашей прошу, светлейшая! Без органа мне жизнь не мила! Я ведь молчал только потому, что хотел денег накопить на дом и приличную свадьбу. Клянусь, никогда ее не обижу, на руках носить буду. Судьбу свою под ноги ей постелю. Моруди, ну что ты, Моруди!» Наргиз вздохнул от души жалея умного и верного, но слишком скромного юношу. Неужели Иргана не видела, что вскружила ему голову? И вот что теперь делать? Счастье дороже золота, снова вспомнилось ей предостережение Чинке. "Вот что, маруди", решительно сказала она. "Эти слова ты не мне говорить должен, а Иргане. Если бы до сих пор не молчал, неизвестно, как повернулось бы". Но клятвы она ещё не дала. "Введём к ней сейчас же". Джандар выпрямился, всё ещё стоя на коленях. В его глазах вспыхнули такой безумной надежды, что Наргиз даже испугалась. А вдруг Иргана откажет? Что будет с бедным парнем? Конечно, многие скажут, что богатый купец жених куда лучше, но мурроди, человек Ирдаудов, Наргиз предпочла бы, чтобы Иргана вышла за него. Да и чем парень плох? Руки сталь, сердце золото, как про таких говорится. Она торопливо прошагала, почти пробежала до комнаты Ирганы, которая сегодня попросила выходной. Теперь ясно почему. Постучала и, услышав голос девчонки, стремительно вошла в комнату, которую та делила с Мирной. Маруди замялся на пороге. Иргана вскочила, поклонившись Наргиз, а потом с недоумением глянула на бледного до серости джандара. Вот, говори, велела Наргиз, сделав шаг в сторону. Моруди заговорил, отчаянно захлебываясь в неумелых признаниях, и с каждым его словом Иргана тоже бледнела. А потом и вовсе прижала ладошки к щекам и перевела взгляд на Наргиз. «Как же это госпожа!» — простонала она жалобно. «Вот так!» — твердо сказала Наргиз. «Про купца я знаю, но решать, милая, только тебе. В преданном не откажу в любом случае. В одной рубашке к мужу не уйдешь, так что выбирай, кто тебе по сердцу. Купца твоего я не знаю». А что Моруди тебя любит, это и сама видишь. Если хочешь, подумай. Только недолго. Не рви сердце хорошему парню. — Я... я подумала! Эргана отняла руки от лица и залилась краской. В сторону Моруди она не смотрела, и Наргиз поняла, что бедняге не повезло. — Я выйду за господина Ирхасима, — тихо, но твердо сказала девчонка. И Наргиз скорее почувствовала, чем услышала болезненный вздох Джандара. Тут и думать нечего. Иргана сказала Наргиз, сделав шаг в её сторону: "Не решай сгоряча. Говорю же, подумай. Чем тебе плохо, маруди?" Обернувшись, она велела жандарму: "Оставь нас". Помедлив мгновение и бросив на Иргану отчаянный взгляд, Ирбихнас, не поворачиваясь, отступил за порог и прикрыл за собой дверь. "Госпожа, помилуйте", зачастила Иргана, "стоило им остаться вдвоём. Не заставляйте меня выйти за него. Он хороший, правда, только не хочу я его, не хочу". А вдовца за 60 лет хочешь? устало спросила Наргис, который в тебе даже не тебя видит, а покойную жену. Дурочка, помнись. Ну и пусть, выпалило вдруг Ирганова, выпрямившись. Пусть не молодой, зато у него в доме я хозяйкой буду, а не служанкой. Ой, госпожа, не сердитесь, вы добрая. Каждый день за вас богов молю. А только своего счастья тоже хочется, чтобы дом полная чаша, чтобы сад с прудом, как у сокорождённых, а вечером шаль накинуть и по улице пройти, да каждый день новую, чтобы соседки обзавидовались. Вам, госпожа, не понять. А я, когда сиротский кусок слезами поливала каждую ночь об этом мечтала. В её глазах светилась нежадностью. Для этого наргис могла бы найти нужные слова, хлёсткие, как удар плети. В них стояло чистое незамутнённое блаженство и осознание, что вот-вот мечта станет явью. Да чем тебе смородине счастье, сдержалась Наргис, невольно повысив голос. И, между прочим, гадал Каминри, просил о тебе передать, что счастье за золото не купишь. Вот я теперь понимаю, о чём она говорила. Иргана, дался тебе этот сад с прудом и лавки на базаре. Маруди для тебя всё сделает, и шали в орых накопит, и пруды выкопает. Он же не нищий. А жандар на службе благородного рода. Хочешь, я вам сама этот прут несчастный на свадьбу подарю. А Муруди уже на дом с садом накопил. Наргис твёрдо решила, что если не успел накопить, она поможет. Конечно, глупот жандару, чьё дело охранять хозяев и усадьбу, заводить дом в городе, если можно просто занять с молодой женой часть этой самой усадьбы. Здесь с места десяток семей можно разместить. Но хочется иргане быть хозяйкой в собственном доме, пусть Её тоже можно понять, только не сделала бы глупости. "Нет, госпожа", покачал Иргана головой. "Уж простите, а я решила, отпустите меня за господина Архасима. Век буду за вас богов молить. А если нет, сама к нему уйду. Что ж, всё равно мне гадалка счастья обещала дом, деток и мужа любящего". "Дура", выдохнула Наргис и выскочила из комнаты. Мародий, привалившись к стене, всё понял по её лицу. И не успела Наргис что-то объяснить, сказать, утешить, как жандар низко, с великой почтительностью поклонился ей и ушёл, ступая по коридору осторожно, словно шёл босыми ногами по колючкам или боялся расплескать то, что нёс в себе. Как же глупо, простонала про себя Наргис. Прошу вас, благие боги, пусть окажется, что я ошиблась, пусть этот брак всё-таки будет счастливым, понимая, что не могут все быть счастливы. Но лучше пусть разобьётся сердце у одного человека, чем у троих сразу. А там, может, и Марудина найдёт свою настоящую судьбу. Но боги молчали. И только дурная птица за окном, выходящим сад, заливалась так счастливо и беспечно, словно в мире больше не осталось ничего плохого.